Значит, вы, ребята, из будущего. Из него самого. Провал во времени. Да, будь он не неладен. И мы все здесь погибнем. Сто пудов. О, Господи. Нет. Да, лейтенант, вот и не мой подтверждает. Но Ленинград мы отстоим. Это как пить дать. Я же говорила. Помолчи, Нина. И вообще победим. Кто бы сомневался. Дадим фашистской сволочи просраться. Ценой больших потерь войну мы выиграем, и Берлин возьмем, и Рейхстаг сожжем. И атомную бомбу сбросим на бошку японцам. Правда, не мы, а американцы. Через пять лет. Не раньше. Зато как потом заживем, лейтенант? Телевизор будем смотреть. Ты-нибудь и не знаешь, что это такое? Не знаю. А что это такое? Это как радио. Только с изображением. 50 каналов. В космос будем летать. Да что там в космос на Луну высадимся? Правда, не мы, а американцы. И Сталина из Мавзолея выкинут. Сталина? А зато и летя оставят. Хотя тоже не сегодня, завтра. Залежался. Компартию свалят. Мир переменится. Лейтенант. Врагов у нас не будет почти. С немцами и с японцами дружить будем. Да и с американцами тоже. Ну, только внутренние враги останутся. Внутренние, говоришь? Ну, скажи, лейтенант, ну чего ради нам здесь подыхать? Мы оттуда и должны быть там, понимаешь? А мы здесь, да? Ну да, здесь. Нам только до документов добраться. В них вся загвоздка. Помоги, лейтенант. А? Мы берем документы и валим отсюда со страшной силой. Валите, значит? Мы ошибка истории. Мы жертвы искривления пространства и времени. Бедненькие. Красиво говорите, ребята. Я тоже читал о таких штучках. Мечтал о машине времени. Но сейчас война. И бежать с фронта даже в другое время – это предательство. Лёш, ну ты чего? А ты помолчи, Нинка, если не понимаешь. Да по законам военного времени я вас за такие разговоры должен к стенке поставить И поставлю, если еще раз подобное услышу <смех> Не будь гандоном, лейтенант Тебе какой навар, что нас здесь грохнут Тебе хоть вечная слава достанется, а о нас никто и не вспомнит а Ты пойми, произошла ошибка, Трагическая случай Ну ты же в институте учился, ну пораскинь ты мозгами Нас здесь не должно быть Даже ваш Карпенко говорил, каждый должен быть на своем месте. Наше место там, в другом мире. Если Родина в опасности, долг каждого быть на передовой. Мне не близко ваше релятивистское понимание истории. Я исторический фаталист. Чему суждено быть, того не миновать. Анонисты они, фаталист. Такие, как ты, всю жизнь нам изгадили. Сами лезут в пекло и других толкают. Ты думаешь, потомки спасибо тебе за это скажут? За то, что ты здесь в окопах в шей кормил, с фашизмом боролся, сталинский режим поддерживал? А вот и не угадал летю. Уй, да! Не перебивай немое, забудут вас. Скажут, что вы были винтиками пушечным мясом. Нахрена, скажут, они Гитлеру хребет переломали? Может, при нем жить лучше было бы? Да ты обосрешься, лейтенант, если узнаешь, что в 21 веке по Москве будут ходить парни и скидывать руку в приветствии «Халь, Гитлер!» Я тебя за такие слова Сволочь Леша, Леша, не стреляй Он контуженный Красноармейцы Иванов, Власов, Чухненко все все, все, все, все, все, все, лейтенант Все, это была ошибка, все, все Забудем и разотрем Все, пошли, пошли, ребята, быстро пошли Воевать так воевать Не забудь, лейтенант, я тебя видел с дырками в спине